Глава 15 Перед входом под небольшим навесом, защищающим от непогоды, сидел в кресле молодой парень. На вид ему было около 18 лет, но практики вообще могут долго выглядеть молодо, так что ему с тем же успехом может быть и пятьдесят. В его руках была небольшая книга, которую он с увлечением читал, не обращая ни на что внимания. Все элементы одежды явно носили отпечаток школы, сделанные однотонно зелеными и с искусно вышитой на правом предплечье эмблемой в виде коричнево-золотого круга с тремя линиями, пересекающимися по диагонали. Истинное значение эмблемы я не знал. До того, как был лишен особого положения почти наследника семьи, Подобное мне было неинтересно, а после, когда почти любое знание доставалось с трудом, такие тонкости тем более не стоили прикладываемых усилий по их добыче. Я вообще не верил, что такие вещи мне когда-нибудь пригодятся, и лучше часы чтения потратить на улучшение своего тела и наконец-то добиться от арбитра изменений показателей. Сейчас же я немного жалел об этом. Думаю, для создания правильного впечатления неплохо было бы блеснуть знаниями перед проверяющим. Так что лучше сделать вид, будь то эта вещь не стоит моего внимания и является обыденной. Также для любого практика было очевидно, что человек под навесом находится на средней ступени понимающего. Это легко определялось не только по общим ощущениям силы, исходящей от парня, но и по сплошному сантиметра три шириной серебряному браслету с двумя полосами, закрывающему духовную татуировку на левой руке. В поместье я ничего такого не видел. Но вот все в тех же книгах, единственном способе для меня изучать внешний мир, было описано, что любая уважающая себя школа обязана давать подобные вещи своим ученикам и мастерам. Это делалось в первую очередь, чтобы в случае вызова от другой организации или учебного заведения не произошло ошибки и не случился заведомо нечестный бой или бой, построенный на обмане и сокрытии своего ранга. Были случаи, когда этим пользовались сознательно, например, в целях мести, так что за этим сейчас строго следили. Рассказывали – Тех, кто подделывал подобные браслеты, отлавливают и жестко карают. Причем подделывали не только ради того, чтобы показать себя слабее, чем есть на самом деле, и получить при вызове преимущество, но и выставляя себя более сильным. Хвостунов никто не любит. Решив, что лучшей стратегией будет быть вежливым и немного польстить парню, я подошел к нему. Даже если это мне ничем не поможет, то хотя бы проявлю уважение к тому, кто достиг такого статуса. «Приветствую молодого мастера», — поклонившись, произнес я. Такое обращение явно было приятно практику, назначенному встречать претендентов. Это было видно потому, что он, отложив книгу в сторону, с легкой улыбкой посмотрел на меня. А то, что он здесь, чтобы встречать новоприбывших учеников, практик подтвердил своим ответом. «Приветствую претендента на вступление в школу мастера Ора». С важным видом кивнув, он продолжил. «Перед тем, как продолжим наш разговор, предъяви свиток». Требовательно протянул он руку. «Сейчас». Торопливо ответил я, Начав рыться в своем мешке, благо там и вещей было совсем немного. Найдя искомое, я сделал шаг вперед и со всем уважением и осторожностью вложил его в руку встречающего. После этого сразу же поспешил вернуться на свою начальную позицию. «Все верно», — ознакомился со свитком, но не распечатал его практик. К сожалению, хоть ты представитель рода Кристер и столь почтителен, я не могу тебе позволить проходить испытания. Практикам, не достигшим верхней границы ступени чувствующего, не пройти уготованное мастером задание. Закончив свою речь, он с ожиданием уставился на меня. Видимо, сидеть весь день тут, несмотря на книгу, было скучно и даже такое развлечение его заинтересовало. «Но у меня же есть свиток с рекомендацией и просьбой пройти испытание», указал я на него, понадеявшись, что этого будет достаточно. «Действительно, печать советника главы города не поддельная, Да и сам свиток был сделан в нашей школе», согласился парень. «Подобный пропуск дает тебе возможность начать проходить испытания, но хочу все же предостеречь». Чуть понизив голос и придав себе более мрачный вид, он продолжил. «У тебя не хватит сил, а мастер не любит тех, кто не справился с испытанием. Ты можешь умереть в самом начале своего пути». «Возьми пропуск» и вернись к семье. Ты можешь попробовать в следующем году. Протянув мне свиток, он в ожидании немного потряс его. Видимо, таким образом практик предлагал мне забрать свиток и отказаться от самоубийственной идеи. Вынужден отказаться и не послушать столь мудрого совета. Поклонившись и не притронувшись к протянутому пропуску внутрь, произнес я. «Что же?» — вздохнул парень. «Право твое. Пройди через арку», — указал он на ворота. «Там будет первое испытание. Тебе предстоит пройти двести метров под духовным давлением одного из мастеров школы. И не беспокойся», — слегка улыбнулся практик. «Если ты не выдержишь, то испытания тут же прекратят». «Дальше?» После небольшой паузы продолжил он, будь то ждал, что я все же откажусь. В случае успешного прохождения будет тренировочный поединок с внешним учеником школы. И если этот поединок понравится мастеру, то тебя возьмут в ученики, а внешним или внутренним это будет решать мастер, тебя проверяющий. Спасибо за объяснение уже не помня в который раз поклонившись и с ожиданием непонятно чего, посмотрел на вход в школу. «Не стой тут! Если решился, проходи уже!» Немного раздраженно произнес практик, держа к этому моменту в руках книгу. «Видимо, я уже давненько стою тут в нерешительности, если он решил избавиться от столь неинтересного, но все же развлечения» и вернуться к своему времяпрепровождению. «А как же мастер Ор?» — решился я все же на вопрос. «А что мастер Ор?» «Разве не он должен проводить испытания?» — пояснил я. «Парень!» от чего отчего-то прокашлялся встречающий у ворот представитель школы мастера Ора. «Ты сначала пройди хотя бы первый этап». Мастер лично проверяет далеко не всех поступающих. После этого мой собеседник сел в свое кресло, всем своим видом показывая, что дальнейшего продолжения разговора не будет. Чувствуя, что меня начинает от нервов немного потряхивать, я решительно толкнул каменные ворота, и те с неожиданной легкостью открылись вовнутрь, пропуская меня дальше. Постаравшись не делать удивленное лицо от такой простоты первого шага, я стремительно вошел внутрь. И все же мои действия не укрылись от ученика школы, так как в спину я услышал ироничный хмык. Благо ворота сами собой закрылись, отсекая меня от пути к отступлению. Оказавшись внутри, я решил прежде всего осмотреться. Первое, что бросалось в глаза – большое пустое пространство прямоугольной формы. Оно занимало минимум 250 метров в длину и несколько десятков в ширину. Протянулось оно от врат до небольшого, но крепкого и необделенного украшениями здания с каменными колоннами, которые устремились ввысь, этажа на три, но все же и поддерживали крышу. На самих колоннах было что-то изображено. Но барельеф с такого расстояния рассмотреть было сложно. По бокам площади дороги росли высокие с пышной кроной деревья. И изредка в них попадались чуть более широкие промежутки, указывающие на небольшие тропинки, которые вели куда-то в сторону. Не прошло и минуты, пока я осматривался, как с одной из троп вышел мужчина в зеленом однотонном одеянии, состоящем из широких штанов подпоясанных тканевым поясом и рубахи. Мягкие кожаные сапоги делали его шаги практически бесшумными. Но главное, у него на плече был уже знакомый мне знак школы, выполненный полностью в золотом цвете на ярко-зеленом фоне. Черные волосы мужчины были скручены в странное подобие косичек, которые потом вместе переплетались в длинный хвост. В самих же волосах были вплетены какие-то металлические фенички, предназначение которых мне было неизвестно, но сомневаюсь, что они служат лишь для красоты. Успеваю сделать поклон, так как скорее всего это и есть мастер, который будет проводить ждущие меня впереди испытания. «Приветствую на испытании школы», — сказал он, С небольшим отголоском напускной важности, внимательно осматривая меня стального цвета глазами. Пройди до зеленой черты. После его слов я увидел, что площадь не была однородна, и на идеально подогнанных блоках местами были нанесены различные символы или линии. И ведь до этого их точно не было, а значит, что-то укрывало эти символы от постороннего взгляда. К одной из таких линий, которая была ближе всего ко мне, я и подошел быстрым шагом, не переставая слушать мастера, который в этот момент не смотрел на меня, а отвернувшись созерцал горы. «Для прохождения первого этапа испытания нужно пройти промежуток от зеленой до золотой черты», указал он на дальний конец площади. «Время прохождения...» ограничено десятью минутами. Но чем раньше ты пройдешь это расстояние, тем лучше. Начали. Даже не спросив о моей готовности, мастер раскрыл силу своей духовной ауры. Моментально возникшее давление прибило меня к земле, словно по мне со всей силы ударили молотком. Мне лишь удалось удержаться на четвереньках, а не позорно распластаться на земле. Пришло понимание, что преодолеть духовное давление практика – начала средних ступеней. Я не настолько был сведущий в этом вопросе, чтобы однозначно сказать, на какой стадии развития находится этот мастер, но явно не ниже владеющего. Не перейдя даже на ступень чувствующего невозможно. Однако сдаваться я не планировал. Не для того я прибыл сюда, чтобы отступать. Попытался подняться, но не смог распрямить даже спину. Пот заливал глаза, а мышцы уже стали болеть из-за отчаянных попыток продвинуться хоть немного вперед. Мне удалось лишь немного повернуть голову, чтобы посмотреть на мастера, но меня, как раскаленной иглой, обожгло презрение в его взгляде. Он Смотрел на меня, как на насекомое, которое решило вдруг прыгнуть выше своей головы. Подобное отношение в ситуации, когда на мне висит ответственность за честь семьи, ввело меня в странное состояние, которое сложно было определить однозначно. С одной стороны, ярость переполняла меня. С другой же, разум не затуманивали стремление убить посмевшего на меня так смотреть человека. Да и с учетом разницы в нашем развитии и сомневаюсь, что мне бы вообще удалось бы его коснуться, не говоря уже о большем. Нет, мне требовалось сделать что-то иное. Требовалось доказать этому человеку, что я силен. Меня рано списывать со счетов. Я решился. Хоть отец и запретил применять закон крови, к которому у меня была уникальная предрасположенность, но без этого сейчас никак. Только это даст мне возможность компенсировать мое слабое развитие как практика.